Глава одиннадцатая Небольшой катер увозил меня в глубины черного океана, оставляя позади остров, сияющий тысячью огоньками, и Даниила на пирсе, махавшего на прощание рукой. Он все таки дозвонился до черных и объяснил ситуацию, в которой я оказалась. Естественно, Ян Кириллович не оставил в беде и пригласил погостить на свою виллу, пока все мои проблемы не будут решены. Я отказалась. Категорически не могла представить ситуацию, в которой присоединюсь к этому мужчине и его спутнице, нарушая своим присутствием их романтический отдых. Самое худшее, что Даниил остался на Бали, объяснив все тем, что у него завтра еще один выходной, и он тоже хочет провести его там, заранее забронировав номер в отеле, чтобы не тратить время на дорогу. Получается, дружеского тыла в лице нового знакомого. Лишина. придется довольствоваться компанией молчаливого хозяина вилы и взбалмошной девицы. Вспомнив наш совместный завтрак на яхте и те ощущения, которые я испытывала в их присутствии, решила покинуть Тамулу сразу, как только проснусь. На катере почувствовала себя еще хуже. Выпитые три бокала шампанского разгорячили кровь, что пульсировало по моим венам, и чем ближе мы подплывали к озеру Черных, тем сильнее кружилась голова, но, наверное, больше от того, что меня укачало. Одинокая вилла казалась огромной, широкие окна которой отражали свет ночных фонарей, расположенных по периметру жилого участка. На порочных пирса, где остановился катер, Свисали обыкновенные лампочки и придавали окружающей обстановке романтическую атмосферу, которая совершенно не ассоциировалась с образом Яна Кирилловича. Охранник забрал чемоданы и проводил в дом. А наличие оружия, с помощью которого я могу навредить вашему боссу, вы не проверите? Теперь в этом нет необходимости, Анна Георгиевна. Как непрофессионально с вашей стороны, однако. Что я могу сказать? Судя по моим язвительным репликам и заплетающемуся языку, я определенно выпила лишний бокал шампанского. Напрасно надеясь, что поездка с ветерком на катере меня немного отрезвит. Получила результат с точности да наоборот, меня только сильнее укачало. «Предлагаю сперва выспаться», — услышала позади низкий голос а утром если идея отчитать мою охрану за непрофессионализм все еще будет казаться привлекательной то позволю вам это сделать это был сарказм ян кириллович тихо сказала я тоже пошутил ответил он без тени улыбки и внезапно так стыдно стало за свое поведение нелепые реплики нетрезвое состояние и внешний вид Знала, что выгляжу сейчас не самым лучшим образом, поэтому, когда Ян Кириллович осмотрел меня с ног до головы нечитаемым взглядом, почувствовала себя крайне неловко. Вику Жукову он, небось, ни разу не видел в столь неопрятном виде. растрепанные волосы, колени в садинах, а на лифе открытого сарафана — размытая капля сока. «Спасибо, Артем, Я сам позабочусь о нашей гостье». Охранник ушел а Черных, подхватив мой чемодан, направился в противоположный конец гостиной. Мы миновали открытую террасу, которая находилась прямо посреди дома. Здесь росло старое витиеватое дерево и располагался искусственный пруд, в котором плавали ярко-желтые небольшие рыбки. Невероятное место. Мне аж немного грустно стало, что Ян Кириллович не прибег к элементарным нормам гостеприимного хозяина. Не завел обыкновенный диалог, например. Мог хотя бы посочувствовать, Весь ситуация, в которой я оказалась, не из приятных. И пить так сильно хочется. Располагайтесь, Анна. Мы вошли в просторную гостевую спальню. И я влюбилась. Влюбилась в каждую деталь этой потрясающей комнаты. Мне нравилось абсолютно все, От каменного пола до тяжелых потолочных балок. Бамбуковая кровать и плетёная мебель ненавязчиво дополняли интерьер, а самым впечатляющим оказался выход на террасу, по ступенькам которой можно было спуститься к пляжу. «Спасибо, Ян Кириллович, я очень ценю ваше гостеприимство». Он кивнул, скупое спасибо аля черных. «В ванной найдете чистые полотенца и халат, в доме прислуги нет». Если вам понадобится что-то дополнительное, то сообщите мне об этом. Мне ничего не нужно. Пожалуйста, не утруждайте себя. Я и так чувствую себя некомфортно от того, что потревожила ваш отдых. Вы голодны? Нет-нет, спасибо. Тогда спокойной ночи, Анна. Спокойной ночи, Ян Кириллович. А когда вышла из душа, нашла на краю кровати небольшую аптечку. Видимо, мужчина ее оставил, чтобы смогла обработать ссадины на ногах внимательный какой. Ладно, забираю свои слова обратно. Однозначно он гостеприимный, просто немного суровый и строгий. Но ничего, утром я покину его общество, и дышать, наверное, от этого станет намного легче.